Глава сорок четвертая. Бенджамин. Рискуя показаться сумасшедшим, Бенджамин пулей вылетел из исследовательского отсека, чтобы вернуться спустя две минуты с заламинированными листами в дрожащих руках. Рори бросилась к нему, порывисто прижалась всем телом. «Ты в порядке?» Она подняла на него свои лиловые глаза. «Лиловые». Больше не розовая. Тому, что девушка перестала быть альбиносом, тоже наверняка есть научное объяснение. Но этим они займутся потом. Сейчас важнее всего откровение четырехликой. То самое последнее, о котором никто, кроме него, не знает. Поцеловав теплую макушку и заверив Рори, что никогда еще не был в большем порядке, чем сейчас, Бенджамин заметил краем глаза, как при всем при этом, — скривился Юджин. Но сейчас ему было не до уязвленных чувств соперника, которого, к слову, он и соперником никогда не считал. — Вот, — пробормотал он, сунув нужную страницу Авроре. — Читай. Растерявшись, она, в свою очередь, протянула ему книгу, предварительно ее захлопнув, и, о чудо, книга никуда не исчезла. Она оказалась приятно тяжелой, «И теплый на ощупь!» Бенджамин почувствовал, что прямо сейчас потеряет сознание. «От счастье!» «Теперь все части мозаики сложились. Он нашел то, что искал!» «Каждый носитель», — читала Аврора хмурясь, «проводник, какая пошлость, медиум по-вашему, увидит его так, как для него привычнее всего видеть и воспринимать носитель информации». Жрец Древнего Египта увидел бы папирус, шумер, табличку из глины, житель 21 века, планшет или голограмму. Вы же, скорее всего, увидите книгу. Это не важно. Совсем не важно. Сложнее будет прочитать ее. Только после прочтения можно будет передать живое знание по вашему живую нескончаемую магию людям. объединить то, что принесла я, с энергией этого мира. Прогресс. Как же долго ждать, пока все четыре свитка встретятся? Как же долго? Только сильный маг сможет овладеть знанием, по-вашему, прочитать свиток. Что это значит, Бенджамин? Я не уверена, что поняла. Ты — проводник живого знания в наш мир, Рори, — выдохнул Бенджамин. Ты и есть свиток! мне сдохнуть прямо на этом месте. По взгляду Юджина магистр понял, что последняя его идея особенно пришлась рыжему студенту по душе. Отмахнувшись и прижав книгу к груди, что не очень-то легко было делать, учитывая, что прижимать хотелось также аврору, он принялся рассказывать о том, что в мире кончается магия или уравновешивается мутация, об откровениях богини, в свитках, ценнейшая информация, которой до настоящего момента обладал лишь он. По мере его рассказа Аврора все чаще потирала виски и морщилась. «Ты в порядке?» — спохватился он. «Кажется, да», — неуверенно ответила девушка. «Голова болит». «Вот до чего твои сфинксовые эксперименты доводят!» — не поддеть его в алконе. правда, тут же обеспокоенно обратился к Авроре. «Ро, может, отвар сделать? Обезболивающий? Или порошок развести?» «Не надо», — Рори задумчиво помотала головой. «Это точно не из-за исследования». «А из-за чего же?» — не унимался в алконе, и Бенджамину захотелось от души треснуть того по рыжей макушке. Она уселась в кресло, которое подкатил ей Бенджамин. Себе подкатил следом, а в сторону балкона даже не взглянул, перебьется. И ответила. «Такое ощущение, что я вот-вот что-то вспомню, что-то важное, очень важное, и никак». Она виновата развела руками. «Не напрягай мозг», — попросил Бенджамин. «Если нужно вспомнить, ты вспомнишь». «Днем позже или раньше». В виде исключения согласился с ним Юджин, который за неимением кресла на колесиках подпрыгнул и уселся прямо на стол под томографом. Бенджамин также в виде исключения не стал делать студенту замечания. «Это не главное», — покачала головой Аврора и обернулась к нему. «Бенджамин, ты можешь читать эту книгу?» «Книга. О ней он забыл». хотя по-прежнему прижимал тяжелый том к груди, как мамаша-младенца. Затаив дыхание, он раскрыл ее на первом же попавшемся месте. Поначалу значки и сияющие символы казались ему незнакомыми, но вот они начали складываться в слова, схемы, формулы. Оторвав взгляд от книги, он кивнул и сглотнул. «Она сказала, что я смогу ее прочесть», — тихо сказал он и снова, сглотнув, захлопнул книгу. «Кто сказал?» «Четырехликая». Юджин криво усмехнулся. Во взгляде его серых глаз яственно читалось. «А я ведь говорил, что он сбрендил». «Ты говорил за богиней?» — серьезно спросила Аврора. Бенджамин кивнул на листки Откровения. Я записал это с ее слов. «Давно не виделись, Бенджамин?» — раздался тонкий голос, который Бенджамин узнал бы из тысячи. От приборной панели отделилась призрачная фигурка, и в алконе присвистнул. «Тебе бы шпионом работать, Игрит!» Бенджамин смотрел на призрака во все глаза. «Я видел тебя в академии», — рванув ворот рубашки, проговорил он. Но думал, ты меня не помнишь. Призраки часто теряют память, после того, как становятся, собственно, призраками. «Все мы помним», — отмахнулась Игрит. «Просто теряем интерес. Ко всему, что интересно вам, людям. Ну, или почти ко всему». Она игриво улыбнулась, и Бенджамин почувствовал, что предательски краснеет. «Тот их поцелуй. Единственный». Эти ни с чем не сравнимые эмоции, ощущения, они вернулись позже, с появлением Рори в его жизни, но несли в себе несколько иной окрас. Это он сейчас понял. Их любовь сыгрет, а она была, была сфинкса его дери, пусть и длилась всего несколько мгновений. Их любовь была заранее обречена. Изначально, окрашенная привкусом жертвенности, и безнадежности. А с Авророй их любовь стала его, Бенджамина, жизнью. И только сейчас, узнав, кто она, заново осмыслив откровение четырехликой, Бенджамин осознал с беспощадной ясностью его жизнью в буквальном смысле. Если бы не Аврора, его бы, наверное, уже не было. Так вы и вправду были знакомы до того, как Игрит «Аврора осеклась», и тревожно посмотрела на него. Бенджамин нежно сжал кисть девушки и кивнул. «Если бы не Игрид, этой информации...» Он кивнул на откровение. «Не было бы». Польщенная Игрид усмехнулась. «Я рада, что у тебя получается удерживать свиток вниманием все дольше и дольше», сказала она Авроре. «И тому, что свиток, наконец, в руках того, кто сможет его понять и прочесть». «Конечно, на это потребуется время, а у вас его не так много». «Что ты хочешь этим сказать?» — насторожился Волконе. «То, что для осуществления задуманного, вам нужны определенные страницы. Я сэкономлю ваше время и усилия, покажу, какие. Вы с Авророй поможете их переписать, а Бенджамин придумает, как воплотить знания в жизнь». «А все-таки, почему ты не Ваусвер?» спросил волконе Игрит передернула призрачными плечами. «Я уволилась». «Уволилась?» Призрак скорчил рожицу. «Ты прав, слиняла. Я, кто бы мог подумать, бунтарка. Даешь революцию, Юджин?» И она вдруг подмигнула волконе а тот отвел взгляд.